Глава шестая. Долгая дорога домой. Это нельзя было назвать трассой, но дорогой вполне. Местами на ней даже встречались куски асфальта. Может, их было и больше, чем казалось на первый взгляд. Но для точного исследования пришлось бы копать гораздо глубже, чем хотелось бы любому шоферу. И уж точно глубже чем позволяла себе местная дорожная служба, если она вообще когда-нибудь пыталась разгрести нанесенный ветрами голодной степи песок. Хорошо, хоть под верхним пыльным наметом, этот песок сейчас был достаточно сырым и слежавшимся, поэтому корею можно было видеть, а не угадывать. Судя по состоянию дороги, Ее хозяева ремонтники позабыли о ней во времена развала СССР и парада здешних суверенитетов. Впрочем, не исключено, что и еще раньше. Как и на чем по ней ездили, одна из многих загадок этих мест. Впрочем, для армейской техники даже такая дорога не была слишком уж серьезным препятствием. Просто в некоторых местах приходилось сбрасывать давление в шинах и ползти на расплющившихся колесах, как на гусеницах, а в других держаться покрепче и следить, чтобы за маленькой колонной не остались ненароком выпавшие ящики. Этот маршрут через пустыню, по какому-то недоразумению считавшуюся здесь степью, На прощание подсказал химикам Воха. Потихоньку, то и дело, озираясь через плечо, в ожидании нового появления, страшного, всеведущего и вездесущего майора Сытина, чиркнул карандашом по протянутой карте к северу, в обход Кизляра, через границу с Калмыкией и дальше, к настоящей большой трассе, где-то севернее Астрахани. Росчерк лег примерно вдоль линии, обозначавшей дорогу местного значения. — Какая местность, такие дороги! — ворчал Резинкин, выкручивая баранку шишиги. Сашу Кислова пересадили в броневик, поскольку зенитка в кузове — это тонна груза, который норовит на каждом ухабе подпрыгнуть и сместиться, как ты его не прикручивай к настилу. Плюс боекомплект, плюс разные коробки, тюки, свертки, которые взвод должен был утащить с собой. Плюс сами химики, пятеро в кузове, двое в кабине. Верный ГАЗ-66 принял все свои разрешенные две тонны и в таком состоянии настоятельно требовала опытной твердой руки. Бэрдема шла не в пример ровнее только подпрыгивала и покряхтывала, ну, еще и гремела висящими вдоль бортов ящиками, которые время от времени водворяли на место путешествующие верхом на броневике Простаков и Ларев. «Не скрипи, резина, без тебя тошно!» Мудрецкого и в самом деле укачивало. «Хуже, чем в самолете!» Он клял тот момент, когда прислушался к мнению местных жителей, бывалых контрабандистов. В конце концов, его взводу не грозили многочисленные блокпосты из засады жадных гаишников, которые мешали Закиру и его коллегам ездить по основной трассе. «Ну да, эта дорога ищи и короче, на карте, а на местности все никак, зараза не кончится» уже который час вокруг ничего хорошего. Даже в октябре эти места не для жителя средней полосы России. И конца края этой пустыни не видать. Иногда какая-нибудь деревенька, где шарахаются от броневика, и хорошо, если соглашаются показать, куда тут дальше. Только пыль, пыль, пыль от засыпанных дорог. У Киплинга было, помнится, не совсем так. Сюда бы его, в кабину этого Киплинга, и посмотреть, какие стихи пришли бы в его английскую голову. Еще несколько минут ехали в полном молчании, если не считать жалобных стонов раскачивающейся и трясущейся машины. Потом Резинкин тяжело вздохнул и продолжил. — Товарищ лейтенант, Зря мы здесь поехали. По нормальной дороге быстрее было бы. А тут только горючку израсходуем. Вот заклохнем в этих песках и кустиках. Что тогда делать и будем? Даже и не свяжешься ни с кем. Вода скоро закипит, фильтры забиваются. Бензина уже меньше половины бака. А БРДМка, похоже, и того больше скушала. Ей много надо. Сейчас узнаем. Бодрецкий включил рацию на передачу и еще раз мысленно поблагодарил особиста Сыкина за щедрость. Р-157 вообще-то числились за взводом Волкова, но майор вник в ситуацию и разрешил забрать. Сам капитан-спецназовец, естественно, ни секунды не возражал. Такое старье ему выдали исключительно в учебных целях. И он только рад был его кому-нибудь спихнуть. «Да еще если не то, что не возражают, а радуются, почему бы не сделать людям что-нибудь приятное, заказенный счет и законным путем?» «Второй, я первый, как слышно, прием!» «Первый, я второй, нормально!» прохрипел в наушнике валетов. «У нас привал когда намечен? Прием!» Какой привал? Второй. Обед был. Чего еще надо? На песочке позагорать. Выедем на трассу, там и отдохнем. Лучше доложи расход топлива и температуру воды. Понял меня. Второй. Прием. Вода девяносто. Бензина осталось меньше половины. Леха с Вадимом отвели задницы. Прием. Пускай химзащиту к ним привяжут. И мягче будет, и не потеряют, как понял. Пробовали уже, первый, — доложил Балетов. Она же резиновая, все сразу потеет, преет, только еще хуже. Отдохнуть им надо, очень просят, первый. Как поняли, прием. Вот же ж, только с задницами у нас еще проблем не было. Мудрецкий приоткрыл стекло, — И сплюнул комок, почти наполовину состоявший из пыли. Посоветовал в рацию. — Скажи Заботину, чтобы свернул им чего-нибудь помягче. Чехлы возьмите, куртки, что угодно. Раньше думать нужно было еще в Чечне, понял? Прием. Не выдерживают они. Леха еще держится, а Ларев говорит, сейчас руки разожмет. — — Вот мать его! Все, колонна, стоп! — Витя, смотри, чтобы они там тоже задницу нам не помяли. — Смотрю, смотрю, не впервой. Колеса Шишиги вспахали очередной песчаный на нос и замерли. Машину окутало душное пыльное облако. Несколько секунд Мудрецкий ждал удара, не дождался и выглянул из кабины. В желто-серой туче позади кузова виднелось более темное пятно. — Порядок, приехали! Лейтенант соскочил на то, что здесь заменял обочину, и направился к броневику.